Библиотека поэта, основанная в 1931 году серия книг, совокупность которых дает свод русских поэтических текстов, а также переводов текстов поэтов-классиков народов СССР, текстологически тщательно подготовленных и прокомментированных. По характеристике Андрея Немзера, это придуманное Тыняновым И благословленная Горьким Серия была допустимым излишеством идеологической системы. В томах ее первого до военного издания гротескно уживались мощная историко-литературная мысль и обязательный яд советчины. Задавленная в последние сталинские годы библиотека поэта с трудом и долго выкарабкивалась из тьмы. Все было Отличные издания поэтов второго ряда, более или менее приправленные казенной риторикой, первые прорывные книги зловредных модернистов, классиков двадцатого века, многолетние изматывающие битвы за Мандельштама или Ахматову, книги советского стихотворческого генералитета, и не в том беда, что издавали усопших начальников, каждый из которых был по-своему значимой литературной фигурой, а в том, что издавали фальшиво. Антология стихов о Ленине и революции, начальственные окрики и разгоны, ажиотажный спрос 70-х-80-х, превращение второго издания в третье, синие обложки сменились зелеными, Гумилев с Ходосевичем как знаки победы светлых сил, Полумертвое существование в начале 90-х, впрочем, и тогда вышли прекрасно подготовленные Кузьмин и Волошин, тяжба за престижный бренд между владельцем, питерским отделением советского писателя и вознамерившимся работать академическим проектом. В результате бренд остался при законных хозяевах, а книги в узнаваемой зеленой обложке, но с титулом «Новая библиотека поэта» Стали выходить у конкурента. Конец примечания. Вплоть до всего. Как с этим теперь расстаться? Жене, которая делала вид, что сердится на такую библиофагию, виновато объяснял, что это еще, дескать, и выгодное вложение денег. Пройдут, мол, годы. И действительно, в эпоху перестроечного ажиотажа В книжном обозрении даже объявления такие появлялись: меняю, ну скажем, Москвич на полный комплект библиотеки всемирной литературы. Примечание. Книжное обозрение еженедельная газета, выходящая с 1966 года и посвященная аналитике книжного рынка. Уникальность изданию. сообщает список обязательных сигнальных экземпляров всех книг, поступающих в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Конец примечания. Эта эпоха сошла как морок, поэтому в начале 1990-х собрался я, наконец, с духом, сложил несколько десятков уж точно лишних книг, Двойные там экземпляры, тот же лирик из Ботсваны, в рюкзак до да сумку на колесиках и в путь в букнистической, кто помнит насретинки? Сретенке. Товаровед глянул мельком, две, может быть, даже три-четыре отобрал, остальное, говорит, забирайте. — А что, — спрашиваю, — эти книги вам не нужны? — Эти? — выделил он в разрядку. Эти больше никому не нужны. Неужели в самом деле никому? Нахватанность. Вот слово, которое компьютер подчеркивает, будто ошибку красненьким, и значение которого нынешние, двадцати-тридцатилетние, представляют себе поди весьма туманно. А между тем годков сорок 50 назад Мало о чем так печалились «Требовательная советская печать» и «Взыскательная советская школа» как о том, что подлинно образованных культурных молодых людей в стране не густо, зато не счесть нахватанных. То есть тех, кто в поэзии, конечно, не разбирается, а всего-то и может, что прочесть милой девушке полдюжины – от силы дюжину стихотворений на память. Тех, кто с маленькой ночной сиренадой знаком только по радиопередаче в рабочий полдень, а, ну надо же, тоже считает себя подкованным, было тогда и такое словцо в классической музыке. Тех, у кого книжек в домашней библиотеке всего штук сто, не больше, да и те сомнительного достоинства, и тех, наконец, кто... толком не зная ни театра, ни кинематографа, ни живописи. Запомнил пару десятков имен, так что сумеет с видом знатока поддержать любой разговор об искусстве. Уж как же их порицали, как стыдили. Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Как мантру повторяли одни изречения узника Мавзолея, Другие это некошерное имя на язык, конечно, не брали. Зато, выхватив из самыздата неологизм образованщина, хотя Солженицын вообще-то совсем иное имел в виду, хлестко припечатывали им всех, кто учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь, а если что и знал, то лишь в границах джентльменского набора. Сменились поколения, и нахватанные как-то сами собой исчезли. Культура, как и правда, путешествует нынче без виз, знания-то всюду хоть бульдозером греби, и я ни за что не брошу камень в нынешних красивых двадцати и тридцати двухлетних. Уж такие есть среди них умницы, такие эрудиты и книгочеи энциклопедисты и полиглоты, что залюбуешься и обзавидуешься. Одна беда. Их по-прежнему что-то маловато. Или это так только кажется? Как кажется, что основную статистически значимую массу составляют молодые люди, которые не только Малера от Дюрера отличить не могут, но и нисколько этим сегодня не смущены. Живут себе, и девушкам нравится без всякого там джентльменского набора. И ладно бы одни технари, Один офисный планктон. Так ведь и от абитуриентов, студентов, выпускников гуманитарных вузов такое иной раз услышишь, что... Ох, хоть дюжину бы им стихотворений на румяные уста. И маленькую ночную серенаду из репродуктора. Пусть обзаведутся не культурным минимумом даже, а одной лишь потребностью в нем, чтобы между интеллектуалами каких во всем мире мало, и неисправимыми неуками, каких повсюду более чем достаточно, располагалось опять же, как во всем мире, пространство, заселенное людьми, с не бог весть какой, но все-таки начитанностью, средненькими, зато эстетическими вкусами и скромными, но тем не менее имеющими быть духовными, порываниями и культурными запросами. То есть теми людьми, которых у нас и называли забытым ныне словом «нахватанные» или «безбожно перелицовывая Солженицына» «образованщиной». Я к этой полупосвященной прослойке вспомню еще один старинный мем. Всегда относился, что уж теперь скрывать не без высокомерия. А теперь думаю, пусть они будут, те, кто хоть что-то читает, кто об «Аннушке Керн знает, может быть, только то, что Пушкин ее с Божьей помощью...» «А про Маяковского помнит лишь то, что он, дескать, любил смотреть, как умирают дети. Но все-таки что-то знает, что-то помнит, и еще чем-то готов пополнить свой джентльменский набор. Хотя бы затем, пусть они будут, чтобы не стояли, без всякого зазора между собою и с мест не сходя, как восток и запад...» А если сходились, то не в рукопашную две неравновесные России. Одна умников, другая неуков. Как заглянет в редакцию Игорь Иванович Шкляревский. Так слово за слово и приведет к случаю какую-нибудь особо вкусную цитату из трех мушкетеров. «Сколько же раз вы этот роман перечитывали?» спросил я как-то. Мне, говорит, перечитывать не надо. Я его открываю только затем, чтобы напомнить себе то, что и так знаю почти наизусть. Это ведь как стихи? Здесь мне разговор поддерживать трудно. Но помню, помню, как на одном из дней рождения у Андрея Немзера, где одни только филологи и были, пламенные, так сказать, дюмисты, едва не в рукопашную сошлись с безудержными, так сказать, скоттами. То есть с теми, кто трех мушкетеров, литературой не считают. Зато Квентина Дорварда готовы цитировать на память страницами, но буквально страницами. В русской литературе таких книг, что порождают и фэнов, и фенфики, вроде бы нет. Примечание. Фенфик. Калька. С английского фэн-фикшн, fan fan-fanat, fiction, вымысел, выдумка, обозначающая самодеятельные, как правило, произведения, созданные по мотивам либо классики, перешедшие в разряд чтения для подростков и юношества, либо массовой культуры. Конец примечания. Хотя почему же нет? А 12 стульев с золотым теленком? Тоже, казалось бы, литература не очень серьезная, скорее для подростков, но на несколько десятилетий растянулась эпоха. И прошла ли она, когда не только несмышленные первокурсники, но и сиятельные филологи перебрасывались, будто в пинг-понг играли фразочками оттуда? Примечание. Цитировать... Заметил в комментах социолог Леонид Блехер. «Можно только то, что с гарантией читали все. Иначе никакой цитаты не получается. Поэтому книг должно быть мало, а читателей много. Как при советской власти». Конец примечания. И какой же прекрасный, просто сказка, путеводитель по этим романам написал Юрий Константинович Щеглов, Бесспорно, один из лучших лингвистов нашего времени. Примечание. Щеглов Юрий Константинович, 1937-2009 годы. Филолог, один из создателей так называемой генеративной поэтики и так называемой поэтики выразительности. Широкому кругу читателей наиболее известен как автор изданных отдельными книгами фундаментальных комментариев к диалогии Ильфа и Петрова 1990-1991 годы, 1995 год, 2009 год и повести Аксенова «Затоваренная бочка тара» 2013 год. Конец примечания. Про мастера и Маргариту я вообще молчу. Многие современники Ахматова, Арсений Тарковский, знающий толк в литературе, к этому роману относились не без высокомерия. Но вот подишь ты, и комментариев многопутье, и десятки «мо» от Бегемота, от Коровьева, от Воланда разбежались по нескольким уже поколениям ничуть не, не менее круто, чем крылатые слова из грибоедовской комедии. С книгами, что не ушли в сферу подросткового юношеского чтения, так не бывает. С Львом Толстым не пошутишь, Томаса Манна на поговорки не пустишь. Вот и выходит, живем литературой больших идей, выстраиваем ее историю по вершинам, а разговариваем, если что называется, без галстуков в своем кругу, на языке Дюма Папы, Ильфа с Петровым или Вальтера нашего Скотта. Примечание. Литература больших идей. Понятие, восходящее к традиционному для России противопоставлению литературы как служение литературе, как своего рода развлечению или игре. Сам термин появился, скорее всего, у Евгения Замятина, который, спрашивая в письме Сталину 1931 год разрешение на эмиграцию, тем не менее надеялся, что вернется, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хотят отчасти, изменится взгляд на роль художника слова. По мнению же Владимира Набокова, темпераментно изложенному в предисловии к американскому изданию романа «Лолита» 1958 год, литература больших идей часто ничем не отличается от дребедений обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век, пока не явится смельчак с молотком и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну. Конец примечания. «Люблю иногда поныть». что жизнь, мол, прожил удивительно скучную. Школа, университет, аспирантура и работа, работа, работа. В первой редакции, во второй, в третьей. Одна страна, одна жена, одна профессия. За запахом тайги на комсомольские стройки не устремлялся. Ни в диссидентах, ни в депутатах не побывал. В бизнесе себя не попробовал, даже в армии не служил. Ни о чем словом в старости будет школьникам рассказывать, если позовут, конечно. Но Юрий Владимирович Давыдов, перед которым я однажды этак разнюнился, меня садил. Она говорит у всех, кто в литературе чего-то хочет добиться, скучная. «Ну, я перечу, вам ли?» «Морскому офицеру, лагернику так говорить?» «Это, — отвечает, — товарищу Сталину спасибо, конечно, за тревожную молодость. Но я-то хотел всю жизнь только вот этого, чтобы в архивы, в библиотеку, а потом к столу. И снова и опять хоть в тысячный раз в библиотеку, в архивы и за работу. И я не то чтобы успокоился». Но утешил себя, что и у большинства моих товарищей биография не ярче. Разве лишь у кого образование поэкзотичнее? Володя Маканин и Саша Ильичевский вон на математиков учились, Андрей Битов на горняка, Михаил Айзенберг на архитектора, Женя Рейн на технолога, Андрей Волос на нефтяника, Женя Попов на геолога. а Саша Кабаков и вовсе на ракетчика. С тем, чтобы, как только возможность представиться, бросить свою профессию и вперед к приключениям за письменным столом. Увы, но человеку с литературными амбициями рано или поздно приходится делать выбор между бурной жизнью и пресным, если со стороны, сочинительством, сатиновыми, простите мне эту метафору, нарукавниками. Причем литература дама мстительная, измен не прощающая. Стоит только кому-то чересчур уж жизнью увлечься. Как слова либо идти перестают, либо идут но очень уж какие-то жиденькие. Самый простый пример здесь, конечно, Эдуард Лимонов. Но он ли один? Исключения, конечно, есть. Как без исключений? Но я ведь о правиле. Едва скажешь, что толстые литературно-художественные и общественно-политические ежемесячники это наш российский специалитет и национальное достояние, тебе тут же возразят «А Нью-Йоркер?» Примечание. Нью-Йоркер. The New Yorker. Американский еженедельник. публикующий репортажи, комментарии, критику, эссе, юмор, комиксы и поэзию. Издается с 1925 года. Как говорит Джон Сибрук в книге Now Брау», русское издание, которое появилось в 2004 году, первоначально представляемая нью-йоркером культура, была элитарной, благопристойной и даже изящной. Подписчик Нью-Йоркера должен был быть уверен в том, что, открывая журнал, он испытает нечто подобное тому, что испытывает аристократ, входя в джентльменский клуб и оставляя грубый потребительский мир за дверями. Однако, по словам Сибрука, во второй половине 20 века здание аристократической культуры рухнуло, и ныне Нью-Йоркер также принадлежит к культуре супермаркета, как и «желтая пресса». Вообще-то, заметила в комментах Анна Берсенева, сила Нью-Йоркера не только и даже не столько в стильности и поэтичности его текстов, а в том, что он выходит в обществе, где литература востребована широкими образованными массами, и ориентиры в литературе востребованы тоже. Их-то Нью-Йоркер адекватно и дает. Увы нам, увы. Кем востребована в нашем обществе литература? Зачем она здесь? Развлечься? Есть более необременительное развлечение. Развиться? А зачем? Чтобы сделать карьеру в нынешней ситуации и стать начальником, нужно совсем другие усилия предпринимать. И уж тратить время на чтение точно не нужно. Существуем под девизом «Дожить до рассвета», «До востребованности развития». А когда это будет, никто не знает. «Я не уверен», — возразил Евгений Аршанский, «что литература востребована в USA широкими или вообще какими-то образованными массами. Но нормальная журналистика, уважительная к читателю, безусловно востребована небольшой прослойкой». вероятно, исчезающий в России. Есть еще, добавил Денис Драгунский, «Харперс» и «Атлантик». Толстые, ежемесячные, с большими тиражами, и малотиражные, то есть, как наши нынешние, типа «Джордж». Серьезная литература востребована в США, если глядеть на тиражи. Самое малое в 50, 50 раз сильнее чем в Российской Федерации. Конец примечания. Ну, отвечу с прохладцей, Нью-Йорка журнал, во-первых, не ежемесячный, во-вторых, не толстый, а в-третьих, не вполне литературный. Но ну, к черту подробности. Успех кружит головы. И кому, наверное, в мире не хотелось бы его повторить, создав журнал где каждая заметка будет написана как новелла, а каждая рецензия будет читаться как стихотворение в прозе. Вот и нашим хотелось. Причем разным и не раз. Один раз даже мне довелось присутствовать при рождении отечественного Нью-Йоркера. Звали его, помнится, новым очевидцем, и никаких прямых отсылок к прототипу вроде бы не было. Примечание. «Новый очевидец» – еженедельный журнал, выпускавшийся с августа 2004 по январь 2005 года, издательским домом «Lighthouse Publishers». Соучредителем издательского дома была «Паола Мессана». Финансированием проекта занималась рекламная компания «Маккен Эриксон». Обязанности главного редактора исполнял Сергей Мостовщиков. а литературными разделами журнала ведал Александр Кабаков. Конец примечания. Но в остальном белая обложка, рисунки вместо фотографий, два рассказа в каждом номере, две-три маленьких стихотворных подборки, горстка рецензий и платят всем щедрее, чем во всех прочих местах. Ну, чистый нью-йоркер. Так что очередь из потенциальных авторов стала расти с угрожающей быстротой. Тем же, кто на авторство не претендовал, но был, как я, например, руководителем проекта, чем-либо симпатичен, тем рассылали подарки или приглашения на презентации. Их много было, этих праздников у новорожденного журнала. Так что плывем мы как-то, авторы и гости на специально зафрахтованной барже по Москве-реке, пьем шампанское, слушаем речи, и выступает итальянка, игравшая какую-то важную роль в проекте. Рассказывает, что ее дедушка, еврейский негуциант, вынужден был бежать из России в самом начале двадцатых годов, но перед отъездом успел замуровать свои сокровища, стены особняка, что на чистых прудах, поэтому Русский язык наша итальянка учила по тетрадке с описью этих сокровищ, и первым пунктом там стояли 12 платиновых портсигаров. Почему именно платиновых, она не объяснила. Наверное, и сама не знала. Но речь свою закончила очень эффектно. «Давайте же», — сказала, — «поднимем бокалы за то, чтобы каждый писатель...» мог на наши гонорары купить себе платиновый портсигар. Хотя бы один. И я там был, мед, пиво пил. А вот дальнейшее знаю с чужих слов, возможно, не вполне правдивых. Просуществовав в этом составе чуть более четырех месяцев, собрались руководители журнала на посленовогоднее заседание. Обсуждают планы номеров, спорят, горячатся, как вдруг в приоткрытых дверях нарисовалась чья-то фигура, чуть ли не в ушанке, и пальчиком поманила к себе главного редактора. Тот вышел, а вернувшись, спустя минут десять объявил, «Журнал закрыт, все свободны». «А вы говорите, Нью-Йоркер, мол, если уж на чистоту, то успевшие выйти номера нового очевидца, при всей щедрости финансирования, были бледноваты. Хотя, дай ему время, журнал этот, может, и стал бы в перспективе красой и гордостью отечественной прессы, укором обедневшим толстякам. Но в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. А на память мне оставался, пока куда-то не пропал, симпатичный оранжевый шарфик, присланный новыми очевидцами в аккурат к Новому году. И белая фаянсовая кружка, на бачке которой, едва нальешь горячей воды, до сих пор проступает знакомый логотип.